Глава 8 После успешного решения вопросов с Горенинами я облегченно выдохнул. Теперь можно было целиком сосредоточиться на конфликте с княжеским родом. Остальные мои враги, противники и недоброжелатели в настоящее время предпочитали действовать из-под тяжка, скрывая свои подлые замыслы и имена поэтому отдельные негативные статьи про мою скромную персону еще писались, но уже без огонька, да их качество наравне с количеством значительно снизилось. После напряженной работы аналитическая группа констатировала, что падение количества негативных публикаций связано не только с появлением информации о моем геройстве на фронте, а значит, и повышением уровня популярности у населения, но и с суровыми ответными действиями по отношению к Булатовым, Земелькиным и Зорницинам. Теперь все боярские рода в империи знали о моем мстительном характере и готовности вступить в бой, не оглядываясь ни на какие авторитеты. Конфликт с Зорницинами и выплата ими контрибуции лишь подтвердили это, что в значительной степени охладило пыл многих семей. А ну как мальчишка узнает о подрывной деятельности, возьмет по штурмом, и заставит переписать производство на себя, оказаться на месте Булатовых никому не хотелось. Полагаться на выводы аналитиков я не стал. Вместо этого взялся за телефон и обзвонил всех молодых представителей семейства Темниковых, Гадимира, одноклассников из Маршанска и выпускников кадетского училища. Общение позволило не только поддержать тесные связи с близкими и товарищами, но и подтвердить заключение специалистов. Высшее общество в различных уголках страны действительно пришло к мнению, что молодой и талантливый мальчишка Морозов отведал на войне свежей вражеской крови и превратился в настоящего волка, пока еще не матерва но достаточно опасного, чтобы не злить его попусту. Такое отношение было не только лестным, но и полезным. Уважительное общение главы рода Кровянкиных и его уверенность в моих возможностях это подтвердили, позволив довольно быстро прийти к консенсусу, устраивающему обе стороны. Через несколько дней у меня состоялся еще один разговор с императором, только уже личный. Он вызвал меня к себе после очередной тренировки, где сделал значительные успехи, и заявил, что ему известно о моем участии в конфликте между Горениными и Кровянкинами. Слова о том, что я не задействовал воинов в боевой операции и пришел лишь для деловой беседы, его не впечатлили. Вызванный Изиславом наследник престола передал мне приказ об увольнении из рядов вооруженных сил, а сам император дал неделю на то, чтобы я мог покинуть Мариград. Попрощавшись с Витовтом, недовольным действиями отца, я отправился домой и всю дорогу со злостью сжимал кулаки. Только-только все начало хорошо получаться. Мне бы еще пару месяцев подобных занятий. И я бы вышел на совершенно новый уровень. Опять придется тренироваться одному, а не под руководством опытного наставника. И почему Изяслава захотелось выслать меня из столицы именно сейчас? Это же связано не только с участием в вооруженных конфликтах. Ведь еще совсем недавно мое имя муссировали все вокруг, в том числе и государственные СМИ, а значит, императору это было нужно. А теперь что? Все? Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить? Раздраженно думал я. И откуда Изислав узнал, где я был во время конфликта Кровянкиных и Горениных. Как? Неужели Николай Афанасьевич сдал? Вероятно, для него стало неприятным сюрпризом, что я владею всеми акциями, которые ранее принадлежали членам Совета директоров медпрепаратов. Обиделся, что теперь в моих руках находится 65% активов? Или я зря наговариваю на целителя? Просто жандармы хорошенько тряхнули голову проигравшего рода. В столичный дом я вернулся уже успокоившись и сразу же принялся за дела. За несколько дней мне удалось сделать очень многое. Проверил модернизацию и переоснащение заводов мороженого для выпуска новой продукции, заслушал доклады генерального директора и его консультанта Антонины Павловны Земелькиной об их дальнейших действиях, удостоверившись, что у этой парочки все идет по плану, отправился в бизнес-центр на Мархалевского. Там встретился с некоторым количеством крупных клиентов, обошел все отделы, проверил качество их работы, согласовал план развития холдинга у генерального директора, оставшееся время потратил на подготовку к переезду и встречу с родственниками и друзьями, которые были свободны в эти дни. Благо не так давно созванивались, и я знал, кто чем дышит. Снимать часть ресторации Золотой Талер для таких встреч я не стал. Вместо этого устроил домашние вечеринки с пиццей, нарезками, фруктами, мороженым, вином и всякими вкусностями. Больше всего такому формату вечеринок обрадовались Анна и Мария, которые могли позволить себе надеть спортивные костюмы и залезть на диван с ногами. Общение с большим количеством друзей. Несколько растопило холод в моем сердце. Я вспомнил, что в этом мире есть много положительного, а не только конфликты, войны и гибель. Феофан в это время занимался вопросами усиления охраны поместья, закупкой продуктов питания на случай длительной осады. Привлекал меня к общению с представителями рода Рубежевичей для согласования сроков их работы. Им придется заплатить огромные деньги за установку магической защиты вокруг поместья. За два дня до отъезда, когда у меня гостили половина выпускников кадетского училища и товарищи из Маршанска, в столичный дом прибыл начальник службы безопасности. Узнав об этом от подошедшего охранника, я предупредил всех, что отойду на некоторое время. Попросил Гадимира проследить, чтобы никто не скучал, а потом вышел к Синичкину. Начальник службы безопасности старался не появляться в столичном доме и не дергать меня во время отдыха. Раз он здесь, это неспроста. «Добрый вечер, Герман Артемович», произнес я, подходя к мужчине. «Что привело вас сюда?» «Указание Феофана Лаврентьевича», ответил Синичкин. «Он велел встретить и привести к вам для знакомства претендента на должность преподавателя». «Нашли, значит», довольно произнес я. «И кто он?» Этот вопрос меня сильно беспокоил, так как не очень хотелось просто так торчать в поместье. «Если обстоятельства вынудили меня убраться из Мариграда, то нужно этим воспользоваться, да и встреча с младшим Зарницыным не так далека, как кажется». «Реццов Юрий Владимирович», — ответил Синичкин, «тот самый пропавший преподаватель, последний в списке резерва факультета боевой магии». «Доцент, который сумел победить профессора первой ступени, вспомнил я предоставленную облачником таблицу». Это весьма серьезная заявка на должность. Главное теперь, чтобы и сам кандидат не подкачал, а то останусь один на один со своими проблемами. Насколько мне известно, он крайне перспективный маг. Произнес я и заметил. Однако имеет склонность к чрезмерному употреблению алкоголя. Насколько мне известно, это уже в прошлом. Сомнением в голосе ответил Герман Артемович. И после небольшой паузы решительно произнес. Иван Егорович. «Разрешите, мы пройдем в ваш кабинет и кое-что обсудим. По кандидату есть несколько вопросов». «Хочет поговорить без лишних ушей?» Понял я и согласно кивнул, после чего обратился к спускающейся по лестнице служанке. «Марина, найди мне Феофана Лаврентьевича». «Иван Егорович, так он после ужина сразу уехал?» ответила женщина. «В поместье его нет». «Да», подтвердил слова служанки Синичкин. «Именно поэтому я здесь». Куда это его на ночь глядя понесло, удивился я и сказал безопаснику следовать за мной. Войдя в кабинет и заняв свое место, я предложил Синичкину присесть и произнес, «Итак, Герман Артемович, слушаю вас». «Я хотел бы выразить сомнение относительно кандидатуры Хрестцова», ответил мужчина, глядя мне в глаза. «Интересно», откинулся на спинку стула. Вы говорили, что он избавился от пагубной привычки, значит, дело в другом. Да. Хотя я бы не стал гарантировать, что он действительно прекратил выпивать. Кивнул Герман Артемович и, собравшись мыслями, продолжил. У Резцова серьезная проблема с одной из самых влиятельных семей Республики Кога, родом Гаштольдов. Именно из этой страны он на нас и вышел. Заметив вопрос в моих глазах, Синичкин пояснил. Предполагаю, что бывшие коллеги передали ему, что мы интересовались его кандидатурой и высказали свои предположения. Выслушав предложение о вашем обучении, он ответил согласием, однако поставил ряд требований, точнее всего два. Во-первых, мы должны помочь ему и его близким преодолеть границу республики. Во-вторых, предоставить убежище его родственникам, супруге брата и малолетнему племяннику. А что с самим братом? уточнил я, и с другими близкими Резцова. У него есть жена, дети. Родителей нет уже давно. Супруга с ребенком погибли несколько лет назад, после чего Резцов и начал прикладываться к бутылке. Не так давно при странных обстоятельствах умер его младший брат, и тогда Резцов рванул в республику к оставшимся в живых родственникам. Там он серьезно сцепился с Гаштольдами, убил несколько членов рода, Синичкин выдержал паузу. «Боюсь, как бы такой преподаватель не принес нам беды и новых врагов. В империи и Орницыных за глаза хватает». Я смотрел на Германа Артемовича и думал, что мне повезло с начальником службы безопасности. Прошло какое-то время после его назначения, и он уже решился отстаивать свое мнение и не согласился с выбором Феофана. Очень хорошо, что он понимает степень своей ответственности и осознает, кто именно обеспечивает безопасность главы рода», подумал я и произнес. «Благодарю за сведения, Герман Артемович, ценю ваше мнение, однако прежде чем принимать решение, мне хотелось бы пообщаться с кандидатом и еще, надеюсь, следы нашего участия в эвакуации Резцовых из Республики скрыты». «Да, Иван Егорович», — серьезно ответил мужчина, «мы работали с наемниками, которые не знали, кто именно заказчик». «Прекрасно!» — кивнул я и, связавшись с охраной, попросил провести ко мне мужчину, находящегося в автомобиле Синичкина. Пока бойцы вели Юрия Владимировича, я размышлял над тем, что, возможно, Герман Артемович прав. Брать преподавателя, за которым тянется шлейф «Мстителей», было бы не совсем правильно. У меня из своих проблем вагоны и маленькая тележка, а тут может добавиться еще одна. К тому же, кто его знает, на что способны представители одного из сильнейших родов республики. Может, они еще более опасны, чем Зарницыны? Но и отмахнуться от такого кандидата я не мог. Если Резцов после длительного подпития сумел победить высокорангового мага империи, а затем успешно конфликтовал с влиятельным родом республики, убивая его членов, то он становится еще более достойным кандидатом, чем мне казалось раньше. Он не только имеет знания, но и умеет их применять. Да и желание защитить родных заставит мага добросовестно выполнять возложенные на него обязанности. Подумал я, пусть это не совсем красиво с моей стороны, но что делать, если ситуация сложилась таким образом? Только воспользоваться ею. Понятно, почему Феофан организовал рискованную экспедицию по спасению Резцова и его родных. Вошедший в помещение мужчина выглядел несколько потрепанно. Заросшая давно не стриженная голова, неопрятная борода с большим количеством седых волос, несколько дутловатое после многочисленных долговременных пьянок лицо, огромные черные мешки под глазами, потрепанная одежда, видавшая лучшие времена. Радовали лишь насторожный взгляд мага его готовность в любой момент отразить неожиданное нападение. Силен и опасен. Ощущается не слабее, чем младший Зарницын. А значит, он уже точно не доцент, прислушался к своим ощущениям и принялся мысленно перечислять ранги магов. Адепт, бакалавр, магистр, доктор, доцент, профессор и архимаг. Скорее всего, он уже профессор, а значит, сможет и меня потянуть до нужного уровня. Пока я изучал Резцова, мужчина также пристально рассматривал меня. А может, облачник и Синичкин правы? У него явные проблемы с алкоголем, Нужен ли мне такой человек в окружении? Или нет? Возможно, он и сумеет научить меня чему-то дельному, но вот только как его контролировать. Особенно после обильных возлияний. Хватит ли у меня сил? А что будет, если к нему придет белочка? Вопросы. Одни вопросы. Нужно их озвучить и послушать, что он скажет. Пронеслось в голове, и я спросил. Говорят, мастерство не пропьешь. Это так? Как вы считаете, Юрий Владимирович? Алкоголь дарит забвение, позволяет многое забыть, медленно ответил хриплым голосом мужчина. В том числе и мастерство в какой-то области. Благо, я зашел еще не слишком далеко и сумел вернуться. Тут Резцов провел рукой по груди и добавил. Не обращайте внимания на внешний вид, это маскировка, угубившейся бегством из республики и ночевкой в не самых удачных местах. Было бы время, я бы привел себя в порядок, однако ваши люди этого не позволили». Мужчина замолчал, сделал небольшую паузу и, подняв на меня глаза, решительно произнес. «Если поможете мне сберечь родных, я сделаю для вас все, что угодно». Кивнув, я показал, что принял его слова к сведению и заметил. В данный момент для меня актуальна не столько преданность, сколько ваши педагогические навыки. Чему вы сможете меня научить?» «Боевой и ритуальной магии». Тут же отозвался мужчина. если вы позволите, то еще и родовой. Уверен, для главы чей род стоял на грани исчезновения, мои уроки будут особенно ценными». считаете Внимательно посмотрел я на него. «Мой отец, князь Темников, проводил со мной занятия продовой магии, а он глава золотого рода. Думаете, что знаете больше него?» «При всем уважении». Едва заметно поморщился Резцов. «Но я знал вашего отца в те времена, когда он был молод. Это был повес, не применявший себя учебой. В то время как мне приходилось грызть учебники и отрабатывать заклинания, как умалишенному. Такая настойчивость...» позволила стать не только сильным практическим магом, но и отличным теоретиком, сведущим во многих аспектах магии. Хм, заинтересовался я. А в чем заключается талант вашего рода? Сомневаюсь, что он связан с созданием холода. Как вы намерены меня учить? Моя способность завязана на магию ветра, позволяющую создавать острейшие воздушные лезвия, отлично рассекающие щиты ответил Юрий Владимирович. «Однако это не так уж и важно. Главное, что через меня прошли многие тысячи учеников, которым я помог раскрыть их потенциал». «Хорошо». Задумчиво кивнул я, а затем продолжил. «Только вот меня смущает один момент. И после того, как я расскажу истории своей семьи, вы поймете, почему моему деду, бывшему главе рода, Было гораздо больше 70 лет, когда он остался один. Вероятно, вы знаете, что прорыв демонов уничтожил всех, кроме него. Ему понадобилось многое, чтобы найти новую жену и суметь зачать ребенка, восстановив почти угаший рот. К сожалению, судьба подарила ему лишь дочь, после чего деду пришлось каждый день бороться со смертью, чтобы дождаться ее выхода замуж, а затем и рождение шести внуков, двух внучек и, наконец, меня. Того, кто сумеет возглавить рот Морозовых. Я хочу, чтобы вы хорошенько над этим подумали. Возможно, у вас есть шанс на счастье и новую семью. Почему вы предпочли пить? Только что спокойный Резцов, готовый на многое, чтобы защитить родных, поднял на меня горящие гневом глаза. Его чуть ли не трясло. Я понимал, что не очень приятно, когда какой-то малец, у которого молоко на губах не обсохло, окунает тебя головой в грязную жижу. Однако мне был важен его ответ. А еще хотелось узнать, сумеет ли мужчина сдержаться. «Правда страшная штука, потому как всегда бьет прямо в сердце». Наконец произнес он. «К вашему сведению, алкогольных напитков я не пью уже несколько месяцев, поэтому обязательно подумаю над вашими словами. А сейчас мне хотелось бы знать, возьмете ли вы меня на службу?» Или мне необходимо искать другой вариант спасения родных? Если вы пообещаете мне не переусердствовать с алкоголем и принесете непреложный обед о непричинении вреда мне и моим людям, а также о сохранении в тайне информации, которая станет вам известна во время работы народ Морозовых. «Непреложный обед?» — поморщился мужчина. «Это весьма серьезный ритуал, который оставит отметки в моей и вашей ауре». «Что будет, если я не соглашусь?» «В этом случае вас отвезут в любое место на территории империи», — ответил я. «А дальше вы станете разбираться со своими проблемами сами». «Даже на границу с Халифарским Союзом?» — уточнил мужчина, прищурившись. «В любое», — согласился я. «А теперь идите, обдумайте мои слова. Жду вас через два часа». «А вы, Герман Артемович?» Проверьте, чтобы всем моим гостям были предоставлены покои для отдыха, ванна, еда, одежда. В общем, все, что им необходимо. Постойте, Иван Егорович. Приподнял руку Резцов. Я согласен принести обед. Советник рода предупреждал, что потребует от меня это. Так что я давно все знал, хотел лишь познакомиться с молодым князем и составить о нем свое мнение. В таком случае давайте согласуем текст клятвы. После нескольких минут обсуждения мужчина взял листок бумаги, выпил стоящий в моем сейфе зелье из ягод цесса и прикрыл глаза. Почти в ту же секунду вокруг него сформировались переливы желтовато-синего цвета, а затем также засветились открывшиеся глаза. «Я голова рода Резцовых», — хорошо поставленным голосом начал он. «Клянусь своей магической силой и самой жизнью», что действием или бездействием не причиню вреда князю Морозову и его людям, обязуюсь в течение года стать наставником для главы этого рода и добросовестно передавать знания по боевой, ритуальной и родовой магии, а также сохранить в тайне сведения, полученные во время работы, да будут присутствующие свидетелями моих слов». Дымка вокруг фигуры Резцова резко уплотнилась, а ледяная глыба в моем внутреннем мире отозвала синим сиянием. «Клятва принята», — произнес я. «Идите, отдыхайте, приводите себя в порядок. Завтра или послезавтра я планирую покинуть столицу. Герман Артемович ведет вас в курс». Не успел я договорить, как раздалась мелодия мобильного телефона. Звонил наставник. «Я все понял», — произнес Синичкин. «Все сделаю». Мужчины покинули кабинет, а я принял вызов. «Ну что, еще отдыхаете?» Услышал я голос довольного чем-то Феофана. «Не разошлись, друзья?» «Думаю, еще часик посидим», — ответил я и уточнил. «А ты где вообще? Куда сбежал-то?» «Сюрприз тебе готовил», — хохотнул наставник. «Синичкин уже приводил твоего протеже», — ответил я. И Резцов дал непреложную клятву. «Хорошие новости», — произнес наставник. «Но я про другое говорил. Ладно, жди. Скоро буду». Нажав на кнопку окончания связи, Феофан позволил себе широкую улыбку и посмотрел на застывших автюков. «Все, поехали, старики-разбойники. Он нас ждет». «А Ваня точно не будет злиться из-за того случая, когда мы хотели ему помочь» уточнила Марыся, заглядывая Феофану в глаза. «Он может обидеться, если узнает, что после фронта вы отправились не к нему, а в Маршанск, что даже не дали знать о своем местоположении, рассказать, как он волновался. Через день спрашивал, как идут поиски. А ты, женщина, вместо того, чтобы весточку прислать, срочно отправилась проверять свой огород, до да кабанчиков смотреть», — заметил богатырь. «Да», — кивнула женщина, — и, уперев руки в бока, продолжила. «А как ты думал? Или считал, что Тарас с без гостинца приедут? Не бывать такому! Мужеланты! А так мы и кабана забили, и сало со специями засолили, кровянки сделали, колбасы домашние, сальки и даже свежины взяли. А огурчики из бочки, а помидоры, а капуста квашная. Нужно было это все оставить? «Все, все, согласен. Куда вы без гостинцев?» поднял руки Феофан и, перещурившись, уточнил. «А малосольные огурчики для меня тоже взяла?» Марыся посмотрела по сторонам, нагнулась к клетчатой синей сумке, а затем с улыбкой достала из нее трехлитровую банку. «Я тебя сейчас расцелую!» — довольно произнес Феофан, окинув взглядом шесть наполненных под завязку клетчатых сумок. В следующую секунду богатырь поднял голову на Тараса, и улыбка на его лице застыла. Ничем не примечательный мужчина средних лет в добротной, но простой одежде стоял у высокого столика привокзального кафетерия и не спеша потягивал горячий чай. Он не случайно расположился именно в этом месте. Широкая хромированная колонна, установленная в нескольких метрах от него, позволяла с легкостью следить за объектом и двумя стоящими рядом с ним стариками. Опытный убийца знал, что не стоит прямо смотреть на предполагаемую цель, дабы не спугнуть ее. Даже уловка с помощью колонны может не сработать, когда замышляешь недоброе против высокорангового воина. Лучше сконцентрировать взгляд на чем-то другом, на цели, близкой к объекту. Например, на смешном старике в странной шляпе с глиняным бутылем в руке, к которому он так вкусно прикладывается. Закат — это бриз. Услышал мужчина голос руководителя операции в наушнике. «Готовы начинать?» Вместо ответа убийца два раза коснулся недорогих часов на своей левой руке, условным знаком обозначая «согласие». «Отлично», — безэмоционально ответил старший. «Луна и Рой уже на месте, мясо тоже. Последние начнут через 10 секунд. Так что будь аккуратен с площадными заклинаниями. Не за их. Ударив по часам еще два раза, мужчина выдохнул, отставил стакан с чаем и постарался сосредоточиться. Наконец-то с этим делом можно будет закончить. Очень уж долго мы выслеживали богатыря, чтобы упустить его сейчас. Тон то под серьезной охраной, ты рядом с князем Морозовым, которого мы обязались не трогать. долбаный контракт. Даю обратный отчет мясу. Десять, девять, восемь, семь. Раздался в наушнике голос Бриза, который после цифры 0 укажет рядовым бойцам на цель. Сосредоточься. Нужно атаковать его сразу после стрельбы мяса. Тогда богатырь не поймет, с какой стороны последует главный удар, и будет шанс закончить все быстро. Подумал убийца, а затем хищно усмехнулся. Ничего, это не первый высокоранговый воин, которого мы отправили к спасителю. Эй! «Куда пропал старик в дурацкой шляпе?» Услышал маг голос Роя в наушнике, одновременно с окончанием отчета и выдачи бойцам из мяса целеуказания. «Он только что был В ту же секунду убийца нанес удар в то место, где только что стояла тройка стариков. Развернувшись, он мысленно выругался. Объект и его сопровождающие ускользнули до начала атаки. Все пошло не по плану. За треском лопающейся из-за высокой температуры плитки убийца под кодовым именем Закат пропустил грохот целетевшего с его напарника магического щита, однако микронаушник передал звук ломающейся гортани и предсмертный хрип. «Минус Рой», — подумал убийца, мысленно формируя вокруг себя несколько магических щитов. Стреляющий по противнику бойцы из мяса помогли среагировать на изменившуюся обстановку и вовремя заметить смазанную фигуру богатыря, которого он тут же атаковал сложным самонаводящимся заклинанием, одним из самых энергозатратных в его арсенале. Половину резерва словно корова языком слезала. В бою слишком опасно тратить столько энергии. Однако выбирать не приходилось. Этот противник оказался более проворным и сильным, чем они предполагали. Так что пришлось идти на риск. С удовлетворением, наблюдая за стремительным полетом смертельно опасного заклинания, маг готовил следующий удар и в этот момент неожиданно почувствовал атаку со спины. Один из щитов лопнул, отбрасывая даренного на несколько метров вперед. Затем сокрушающие удары посыпались со всех сторон, швыряя мага из стороны в сторону и мешая сосредоточиться. Щиты трещали, однако держались и позволили убийцы подловить слишком проворного противника. Снесший колонну богатырь рванул в сторону мага, и тут в дело вступила луна, сумевшая подобраться поближе и ловко нанести неожиданный удар. Среагировал. Мысленно сплюнул убийца, заметив, как почувствовавший смертельную опасность богатырь хитро крутанулся в воздухе, а когда понял, что не уйдет, активировал технику Шак. Атака другого архимага не прошла для богатыря бесследно. Заклинание пробило щит воли и сумело зацепить его правое плечо. Поэтому техника буквально выплюнула воина, отправив его в ближайшую стену вокзала, которую он проломил. Успел укрепить тело. Мелькнула досадная мысль, однако это не помешало закату отправить в пролом магический аналог гранаты. Таким же образом поступила и напарница. Однако ответный удар застал их врасплох. Богатырь ударил дальнобойной техникой. Пяток ярко-красных сфер сначала снял щиты луны, а после и вовсе снес ей голову. Все произошло настолько быстро, что архимаг чуть не замешкался. «Дистанционная техника! У богатыря?» ошарашенно думал он, уходя таких же сфер только уже двух. «Это невозможно!» Несмотря на удивление, убийца отправил в проем еще несколько заклинаний. В его голову пришла неожиданная мысль: Если я сражаюсь сейчас с объектом, то кто убил роя и разобрался с мясом? Кого я пилки его дери достал заклинанием? Додумать мысль закат не успел. Он отвлекся, глядя на вылетевшего через проем богатыря, которого отправила в полет ударная волна от его заклинания. Удачно попал! Злорадно подумал убийца, наблюдая за исполосованным могучим телом пожилого мужчины, правая часть которого покрылась множественными нарывами и язвами из за атаки Луны. Она предпочла защиту незаметности, будь ее щиты хоть сколько-нибудь серьезными, не погибло так глупо. Хотя кто вообще мог предполагать у воина дальнобойные техники? Отстраненно думал убийца, нанося удар, который должен был поставить точку в противостоянии с получившим множественный ран объектам, однако тот все же как-то сумел выстроить защиту, а затем и вовсе перешел в нападение. Если бы ранее смертельно опасный удар Луны не попал в богатыря, Закат постарался бы уйти от такого проблемного и опасного противника. После растраты большей части магической энергии и смерти напарников это было самое рациональное действие, однако он точно знал, что ранение объекта довольно быстро лишает его духовной энергии и силы, да и последний щит, оставшийся на маге, создавался специально для противостояния высокоранговым воинам. Серия ударов богатыря, попытавшегося взять реванш, встретилась с до состояния камня воздухом, который уплотнялся в местах атак и не позволял нанести вред магу. Выждав нужный момент, закат отправил слабеющего на глазах богатыря Серию слабых заклинаний, призванных ухудшить функционирование органов чувств и перегрузить его интуицию, отслеживающую смертельно опасные удары. Ход удался. И следующая довольно сильная атака пробила щит воли и отбросила воина назад. На этот раз раненое тело до здания вокзала не долетело. Богатыри сильны только при неожиданном нападении и засады. Презрительно подумал убийца ни на секунду не прекращая поливать лежащее тело массой слабых, но опасных заклинаний. Энергии оставалось очень мало. Закат видел, что богатырь пытается встать, а иной раз выдает слабенькие щиты воли, но этого было мало, чтобы выжить. Вот в чем преимущество ранга архимаг над всеми остальными, отрешенно подумал убийца. Сложные и высокозатратные заклинания, позволяющие справиться... С любым противником пытаются только нам, остальным одаренным было бы сложнее победить неубиваемого богатыря. В следующее мгновение закат неожиданно для себя сильно закашлялся, а его руки машинально схватились за шею. «Что за...» Недоуменно подумал он, чувствуя, что легкие горят огнем. «Почему я не могу вдохнуть?» Из глаз, носа и ушей заката пошла кровь. Покачнувшись, Мужчина упал на колени и почувствовал, как сильно раздулись мышцы шеи, не позволяющие воздуху проникать внутрь. Перед тем, как зрение померкло, Архимаг заметил, как к лежащему на земле богатырю подбежала смутно знакомая старушка, она уверенно влила ему что-то в рот, после чего воскликнула. «Идиот! Почему ты не использовал пыльцу Нуркулсана? Так хвалился своими запасами, так хвалился! А в итоге из задницы тебя вытянула я». После зрения пропал слух, а еще через несколько ударов сердца Архимаг умер, так и не поняв, кто и как именно его убил.